Контрудар итальянского корпуса начался в 10 часов 23 августа. Наступление велось двумя колоннами. В правой двигалась дивизия Челлера, батальон из дивизии Пасубио, в левой – Хорватский легион, 179-й немецкий пехотный полк. Действия левой колонны заставили 197-ю стрелковую дивизию перейти к обороне. и отражать в течение дня контрудары противника. Высота 192,7 переходила из рук в руки. Куда более результативными оказались действия правой колонны и навары. В же БД 14-й гвардейской стрелковой дивизии 23 августа отмечались неоднократные контратаки противника. Населённый пункт Чибатарёвский в полосе наступления дивизий несколько раз переходил из рук в руки. Реальные последствия контрудара оказались серьёзнее. Утром 24 августа Кузнецов докладывал в штаб фронта. Цитата. Вчера части Грязнова, командира 14-й гвардейской стрелковой дивизии, в замешательстве оставили занимаемый рубеж. Выбыло из строя ряд командиров частей и батальонов только поздно вечером положение было восстановлено конец цитаты это произошло вследствие прорыва челлеры до высоты 224-4 и навары до высоты 211-8 на подступах к дону ситуацию удалось стабилизировать ввиду переправы через дон Дух полков 203-й стрелковой дивизии. Подразделения этих двух полков заняли высоты 224-4 и 211-8, понеся буквально единичные потери. Челера удалось оттеснить огнём, а не атакой. Месс это признаёт. Он пишет: Цитата. Дивизия Челера попала под сильный миномётный огонь. Возникла угроза ее окружения справа фланга, поэтому она отошла на гребень высот 218.9, 186 и одна слева от Ягодной. Кавалеристы на Аваре в ночь с 23 на 24 августа оказались под угрозой изоляции на высоте 211.8. Они вынуждены были даже не отступать. а прорываться к своим обходным манёврам, соединившись с итальянскими силами к северо-западу от Чебатарёвского. Если спешно подготовленное и по сути своей являвшееся импровизацией наступление 63-й армии, начавшееся прокидывание с Форцески, то наступление 21-й армии поначалу успеха не имело, встреченное плотным огнём Наступающей части продвинулись лишь на 800-900 м и залегли. Поначалу 812-й полк 304-й стрелковой дивизии даже не участвовал в наступлении, занимая оборону по берегу Дона на стыке двух армий. Только за счёт продвижения вперёд 14-й гвардейской стрелковой дивизии полк из 304-й стрелковой дивизии Перешёл в наступление, встречая только противодействие авиации противника. Говоря о боях за плацдарм у Серафимовича, нельзя пройти мимо получившего широкую известность эпизода с атакой итальянской кавалерии в конном строю. Эта атака была проведена каврейским полком Савоя рано утром 24 августа 42 года у хутора Избушинский. Паук Савоя являлся элитной частью итальянской армии, ведущей свою историю с XVII века. По итальянской версии этого боя последовательность событий была следующей. Паук Савоя, усиленной артиллерией, вечером 23 августа вышел на юго-восточный склон высоты 217,3 и атаковал окопавшиеся советские части. Атака успеха не имела, и командир полка полковник Беттони приказал остановиться. На рассвете 24 августа была проведена разведка, зафиксировавшая три советских батальона в обороне, охватывающих Савою. Выстроив одним эскадроном заслон фронтом на северо-запад, полковник Беттони выстроил три своих эскадрона в конном строю, И двинулся сначала рысью, а затем галопом во фланг в конном строю с обнажёнными клинками в сначала одному батальону советской пехоты, опрокинув его, а затем развил атаку во фланг двум остальным. Довершил дело удар четвёртого эскадрона в пешем строю. По итогам боя итальянцы признают потерю 40 человек убитыми, включая командира четвёртого эскадрона. атаковавшего в пешем строю и 79 ранеными. Потеряна также была примерно сотня лошадей. Советские потери оценивались в 150 человек убитыми и по разным оценкам от 600 до 900 человек пленными. Вообще, нельзя не отметить, что по данному эпизоду Советские и итальянские источники довольно хорошо стыкуются друг с другом. Информация об атаке итальянской кавалерии присутствует в вечерней оперативной сводке 304-й стрелковой дивизии от 24 августа. В бою с Савуэ участвовал 812-й полк 304-й стрелковой дивизии. Командиром полка на тот момент являлся Елисеев. Целесообразно процитировать соответствующий раздел сводки 304-й стрелковой дивизии целиком. Цитата. К 80-ти противник, подтянув свои резервы до двух пехотных полков и одного кавалерийского полка, начал наступление на боевые порядки 812-го стрелкового полка, силою до пехотного полка с направления СССР. высоты 217,4 на 812-й стрелковый полк одновременно атаковал 1-й, 2-й 18-го стрелкового полка кавалерий до полка на высоте 13,5 и курган плюс 0,5 десятых. 1-й, 2-й 812-го стрелкового полка Потеряв почти весь свой личный состав в бою с кавалерией, уничтожили до 500 итальянцев. Конец примечания. По итогам боя 812-й полк был сбит с высоты 213,5 и занял оборону на её северо-восточных склонах. Раза, потеряв почти весь свой личный состав, достаточно красноречиво. Почему это произошло? Оценивая положение частей 304-й стрелковой дивизии на утро 24 августа, нельзя не обратить внимание, что сплошного фронта у соединения попросту не было. В актививая связь между полками отсутствовало. 809-й полк 304-й стрелковой дивизии вёл бой заметно дальше к востоку. Именно это позволило итальянцам результативно атаковать во фланг батальону 812-го полка и развить удар во фланг двум другим. Также в пользу итальянцев играло меньшее число пулемётов в 304-й стрелковой дивизии. Атака конницы свежих соединений с массой станковых ручных пулемётов неизбежно бы провалилась. Числовых оценок последствий контрудара итальянцев В сводке за 24 августа данных нет. Однако их можно оценить, сопоставив с донесениями за предыдущие дни и за весь период наступления. В них хорошо видно, что число пропавших без вести в первые дни операции незначительное, а вот общее их количество достаточно велико. Соответственно, довольно большие потери пропавшими без вести – попадают на период контратаки итальянцев. Приходится констатировать, что заявка итальянцев относительно результативно проведённой атаки Савой в конном строю в целом подтверждается советскими источниками. В целом, выбор места наступательной стратегии следует признать правильным. Именно эти его действия заставили части 197-й и 14-й гвардейской стрелковых дивизий временно перейти к обороне. Однако этот объективный результат дорого обошёлся итальянцам. По советским данным, за период с 20 по 23 августа с 197-й стрелковой дивизии и 14-й гвардейской стрелковой дивизии было взято 750 пленных. захвачено 13 орудий среднего калибра. Свои потери исчислялись в 98 убитых и 468 раненых. Неизбежный частный успех у Избушинского лишь несколько сглаживал общую неблагоприятную для корпуса картину. С точки зрения хода событий, в целом бой у Избушинского имел, скорее, тактическое значение, не меняя общей картины. Следующим ходом советского командования стал ввод в бой 3-го гвардейского кавкорпуса Плиева. Корпус в тот момент находился в резерве командующего фронтом, восстанавливаясь после понесенных потерь. К середине августа он получил пополнение, не обученное и слабо обученное, Но вооружение запаздывало. В итоге две трети личного состава были без оружия. Лошади также еще не были получены, и боеспособность корпуса Плива можно оценить как весьма сомнительную. Так, в 5-й гвардейской кавалерийской дивизии на 6526 человек имелось всего 1499 винтовок, 15 станковых и 34 ручных пулемёта. В 32-й кавалерийской дивизии на 4635 человек 311 винтовок. Поэтому корпус выдвигается к фронту в неполном составе, только 5-й и 6-й гвардейские кавалерийские дивизии. В ночь на 24 августа Корпус форсировал Дон и поступил в подчинение 63-й армии. Кузнецов оставляет 6-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию на обороне переправ через Дон и вводит в бой только 5-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию полковника Чепуркина в составе 1328 активных штыков, 15 станковых и 34 ручных пулеметов. Это был достаточно слабый резерв, от которого трудно было ожидать крупных успехов. Тем не менее, в условиях неплотного фронта он мог расшатывать оборону противника. Отряд 5-й гвардейской кавалерийской дивизии вводится из-за правого фланга злополучного 812-го полка и ночной атакой 24 августа занимает высоту 217 и 4 фактически в Тулусовое. Мне без интересно отметить, что Плив в мемуарах писал об этом эпизоде. Мы считали, что итальянцы будут драться слабее. На следующий день, как утверждается в отчёте Плива, отрядом Россина дука в полка итальянской конницы. Плив его идентифицирует как Навара. Обошлось, правда, без атак в конном строю. Противник был рассеян огнём артиллерии. В ночь на 25 августа, заметив сосредоточение частей 14-й гвардейской стрелковой дивизии для атаки Чебатарёвского, итальянцы предприняли несколько контратак и обстреливали порядки полков советской дивизии артиллерией и миномётами. Но сорвать наступление этими мерами не получилось, и 14-я гвардейская стрелковая дивизия днём 25 августа атаковала Чебатарёвский, и уже к 10:00 утра он был взят. А в 12:00 началась атака на расположенный южнее Девяткин. Также была занята соседняя высота 206.3. Несмотря на невысокие в целом качества итальянских войск. Активность их действий и прибытие немецких подразделений заставляли дорого платить за тактические ошибки. Так, 25 августа было запланировано наступление части сил 197-й стрелковой дивизии. В последний момент время наступления было перенесено с 3-х часов ночи на 8 часов утра. не получивший нового приказа 2-й батальон 862-го полка, двинулся вперед, и в результате контратаки немцев и итальянцев батальон оказался полуокружен в районе высоты 219,0. Под артиллерийским и минометным огнем с большими потерями батальон отошел к Нижней Кривской. Однако в целом, Наступление развивалось достаточно успешно. По донесению военного совета 63-й армии в штаб фронта с 20 по 25 августа было захвачено 1200 пленных, 38 орудий, 265 пулемётов, 65 миномётов, 1250 винтовок, 30 автомашин, 1,5 млн патронов. и другое имущество. С утра 25 августа ситуация для итальянцев неуклонно ухудшалась. В этот момент командующий итальянским экспедиционным корпусом берет на себя ответственность за приказ на отступление. В мемарах Мессе пишет, цитата, «25 августа в 14.15 в Я приказал дивизии Сфорцеска отойти с долины Цудскан на гребни высот у реки Кривая и организовать новую линию обороны в районе Горбатовского. Конец цитаты. Одним из аргументов в пользу данного решения являлось сокращение протяжённости оборонительного рубежа. Практически сразу последовали решения немецкого командования, нацелены на стабилизацию положения на стыке с итальянцами. И решением командования группы армий «Б» штабу 17-го армейского корпуса подчиняются все итальянские и немецкие войска дивизии «Сфорцеска», «Челлеры», усиленный 179-й полк части корпусного и армейского подчинения – находящейся между прежней границей 6-й 8-й итальянской армии и дорогой Бакувская и Ланская. Ставится задача остановить всеми средствами отступление итальянской дивизии Сфорцеско. Причём для руководства итальянскими частями в 17-й армейский корпус командируется из штаба группы армий Б. генерал-майор Блюментрид. Также приказом самого Гитлера 22-я ТД отправляется в 17-й армейский корпус для урегулирования кризиса на его левом фланге. Парадокс ситуации заключался в том, что к 26 августа командование 63-й армии не считало целесообразным дальнейшее продвижение вперед на юг. В докладе в штаб фронта, отправленном в 15:00 26 августа, указывалось на невозможность и опасность продолжать движение на юг до тех пор, пока не будет разбита группировка противника, угрожающая нашему правому флангу. Соответственно, 197-я СД и 203-я СД нацеливались на разгром этой группировки на правом фланге. А 14-я гвардейская СД переходила к обороне. Причём штаб Кузнецова не запрашивал командование, что делать, а информировал об уже принятых и притворявшихся в жизни решениях. Можно даже сказать больше. Никакого фактического отхода итальянцев не состоялось. Сфорцеска И резервы корпуса остались на занимаемых к исходу 25 августа позициях. Разрыв фронта примерно в 20 км на стыке между 17-м армейским корпусом и итальянцами образовался ещё в процессе боёв 20-25 августа. Другой вопрос, что заявленный генералом Месса отход ещё дальше на юг заставил немцев Всё же заботиться стыком с соседом. Практически сразу же было принято решение латать эту брешь за счёт снятия войск с участка у Серафимовича и так называемой хордовой линии в малые излучины Дона. Перегруппировки начались уже на следующий день. 26 августа начался отход 208-го пехотного полка от Серафимовича. Город, за который почти месяц шли упорные бои, наконец-то был освобождён.